четыреста девяносто семь гуру а ядие сомнение не будем забывать на какой бы ступени н находились и не будем вступать с сомнением в привыкание когда оно подброшено темными или пытаться с ним бороться логическими рассуждениями сомнение о б ы ч н о й логики не признает а просто вторгается в сознание пытаясь затемнить и заслонить несомненные потому метод борьбы с ним один выбрасывать его прочь, не вступая с ним ни в какие взаимоотношения и не пытаясь его провергать, иначе яд того в с т а к и проникнет во внутрь и отравит мысли. и с л е д с т в и его, е несмотря на всю его внешнюю кажущуюся убедительность и даже хорошесть, будут весьма плачевны и р а з р у ш и т е л ь н м